22 день Ноев, Ковчег Израиль окружают четыре моря. Памятный решил поехать к Средиземному морю, чтобы насладиться его безразмерностью, чистотой и открытостью. Памятный уже готов увидеть водную жемчужину Израиля. Как будто он уже видит, как волны бьются о песчаный берег, а солнце согревает его тело. Как же можно не увидеть бездонное салатового цвета море с бесконечным горизонтом, удаляющимся в космос? Но он думает о том, как эта красота может оказаться беспощадным оружием природы в руках Бога. Памятный вспомнил о всемирном потопе и подумал. Эти дни каждый христианин не забудет. Волны словно восстали из ада и взмыли до небес. Бог не испытывал никакой пощады и жалости к людям. В панике люди бежали в надежде спастись. Сколько ты терпел, но ты не смог сдержать гнева. Слишком много грехов сотворили люди. Слишком много ты решил пожертвовать людскими жизнями во имя справедливости. Ты не захотел дать им шанс. Ты захотел очистить землю от пороков. Ты захотел очистить людские души от гордыни. Ты захотел показать им отмщение. Твоя воля свершилась, но ты предупредил Ноя ты ему сказал, чтобы он построил ковчег. Зачем ты сказал Ною построить ковчег? Почему ты выбрал его? Чтобы твои избранники восстановили новый Эдем? Зачем ты пожертвовал столькими людьми? Чтобы они искупили свою вину? Ты дал право Ною выбирать, кого оставить в живых но Ной не спрашивал, что хотят ли они войти в новый мир. Может быть, они были готовы погибнуть вместе с остальными? Может быть, люди потеряли веру в твои заповеди? Люди стали жестокими, так и ты жестоко обошелся с ними. Чего ты хотел добиться? Ты захотел увидеть другой мир? Но ты его не увидел. Люди не изменились со времен потопа. Они даже пожертвовали твоим сыном человеческим. Но ты был непреклонен, ты позволил им совершить жертву, словно ты позволил совершить языческий обряд. Что ты скажешь нам? Так мы изменились. Ты неуклонно творишь свои планы. Так каков твой замысел? ты опять молчишь, и ты молчишь со времен создания мира. Ты создал нас, так почему ты недоволен нами? Может быть, ты несовершенен, поэтому ты создал нас несовершенными. Мы расплачиваемся за твой грех, потому что мы подобны тебе. Мысли памятного прервал пассажир, который сидел рядом с ним вы едете к морю? Да, вы правы. Оно очень прекрасно, как и очень опасно. С вами нельзя не согласиться. Памятный смотрел через окно автобуса на город Ерихон и провожал его глазами. Памятный выразил надежду, что в этот раз Бог будет милосерден к людям и не будет наказывать слабого человека. Памятный подумал, что Бог не станет разрушать новый ковчег, как новый мир, в котором мы живем.